Там его поразил неприятно нервирующий сильный ветер, который, кажется, называется Буара. И тогда он впервые почувствовал, что прихватывает сердце. Генерал побывал у местного врача. Тот его прослушал и сказал, что ничего особенного, просто нервы пошаливают. Так это терпеть этот ветер?» – спросил генерал, одеваясь после прослушивания. «А мы по субботам уезжаем за город, в местечко Пшада», – ответил врач. «Это тайна природы. Там никогда не бывает ветра. Там мы отдыхаем от него». Пшада повторил про себя генерал и смутно почувствовал, что звучание этого слова слышится что-то абхазское. Он знал, что раньше, до второй половины XIX века, здесь жило абхазское племя убыхов. Во время Кавказской войны огромное большинство из них было перебито, а остатки племени переселились в Турцию и там полностью растворились. Нет убыхов. Генерал прочел об этом в одной книге. Смутная боль за неведомое родное племя перекинулась на Абхазию, но он тогда подумал, что незначительные национальные раздоры между грузинами и абхазами, скорее всего, рассосутся. Больше о забвении родного языка он не задумывался, а вот последние месяцы стал вспоминать об этом с мучительным напряжением. «Пшада! Пшада!» — говорил про себя генерал и что-то похожее на обрывок мелодии, слышанной в детстве, звучало в этом слове. Но он никак не мог уловить мелодию этого слова целиком, то есть смысл его. И при этом почему-то был уверен, что в этом слове есть какой-то важный смысл. Но какой? шада. Да. Он давно забыл родной язык. Но как это ни странно, по-русски говорил все еще с небольшим абхазским акцентом. Казалось, звуки русской речи текут по бывшему руслу родного языка. Речь, речка, текут, сохраняя его изгибы, пороги, перекаты. Алексей Ефремович уже более 15 лет был в отставке. Он и до этого достаточно много читал, а теперь это стало его самым любимым занятием. Да, чтение и самостоятельное раздумье теперь были его главным занятием в жизни. Раньше, если он и проявлял самостоятельную мысль, А он ее проявлял довольно часто, особенно на фронте. Это был его способ лучшим образом выполнить приказ. Да, всю жизнь он любил выполнять то, что приказывало ему командование. Каждый раз, когда ему давали задание, он испытывал восторг, прилив сил, вдохновение.